Пролог. За два года до отвисываемых событий. Анфлак. Сингапур. Территория. Центральный бизнес-округ. Территория. Мудабур-Холл. Поиски истины требуют терпения и внимательности.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 Обратила внимание на то, что кисти скрыты тонкими черными перчатками. Молодость дается только раз, и ее надо прожить широко. Тем более, когда есть возможность. Но возникает вопрос, что дальше? Я видел и сорокалетних, и даже пятидесятилетних мальчиков, продолжающих бездумно транжирить унаследованные состояния. «Такое случается», — подтвердила Томпсон. «Но в большинстве своем...»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 Один из моих выводов. Сын ученого не обязательно станет гением. Дочь бизнесмена не всегда хорошо разбирается в делах. Разбитые на касты, лишенные притока свежей крови общества, обязательно останавливается в своем движении. Сын верхолаза становится верхолазом, сын лавочника – лавочником. Сын мусорщиком – мусорщиком. Люди делают то, что должны, не понимая, что должны они делать то,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 Впоследствии, анализируя события, приведшие к беспрецедентному событию – захвату сингапурского филиала «Мутобор», военные эксперты особенно подчеркивали два обстоятельства. Во-первых, крупномасштабные столкновения, вспыхнувшие между малайцами и китайцами, и оттянувшие на себя значительные силы СБА. Обычно храмовники сами защищали свои территории, однако «Мутобор» имел статус транснациональной корпорации –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 и шутка его прозвучала вымученно. «Неудачное сравнение», ответил баном внимательно разглядывая разложенное вокруг сокровище. «Если верить сказкам, коллекция разбойников состояла из целых вещей. Вы же предлагаете остатки. Точнее, останки». Несколько разбитых компьютеров Тай уверял, что жесткие диски не повреждены. «Пять или шесть образцов тканей в пластиковых контейнерах с непонятными маркировками».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 Да, оплатил ему не старик, а корпорация. хитрицы из фарма-1 решили воспользоваться назревающим в Сингапуре бунтом, чтобы добраться до секретов Мутобор, обычный для Анклава в случае промышленного шпионажа. Каперы наняли банду Тая, щедро заплатили за услуги, но первым собранное трофей изучал Банум. Хмурый старик нашел Тая два дня назад и сделал предложение, от которого тот не смог отказаться.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 Представители форма 1 приедут в пещеру Алибабы через час. Заберут то, что останется. Что это такое? Банум взял в руки два обгоревших листа бумаги и медленно прочел напечатанный латиницей текст. Ава-Марда-Ава. Куар. Нашли в одном из помещений, торопливо объяснил бандит. Там все горело, но в окно залетела граната и взрывной волной листочки вынесла в коридор. Я заметил и взял...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 «Ведь нужно что-нибудь показать каперам?» «Любой, кто хотя бы поверхностно знаком с принципами мутобор, знает, что хромовники не хранят важную информацию в обычных компьютерах», — усмехнулся Сабанум. «Лабораторные образцы меня тоже не интересуют. В отличие от форма, один меня не прельщают промышленные секреты, и я хочу знать, что есть мутобор, а не что он умеет». «Зачем?»